Глава 9. Дверь в подвал у нас никогда не запиралась. Поэтому я без сомнения набрала хапку одежды побольше, зная, что возиться не придётся. Только толкнуть дверь и осторожно спуститься по лестнице. Свет над крутой лестницей сработал от датчика движения. Я без проблем преодолела ступеньки и уже внизу, положив одежду на гладильный стол, включила общий свет. Я была права. Если барабаны больших стиралок были ещё не разгружены после ночной стирки, две маленькие машины остались пустыми. Я засунула в одну из них нашу с Никитой одежду. Теперь был шанс, что наши тряпки не сменят хозяина, сгинув в общей куче. Главное не забыть их вовремя вынуть. Я вообще-то девушка добрая, местами даже с перебором, но вот чего терпеть не могу, так это обмена личными вещами, как в детском летнем лагере. Диспенсер с кондиционером стоял на своём месте. Благо, что привинчен. А вот мешок с порошком куда-то запропал. Я встала и огляделась. В этой части подвала, кроме стиральной машины и гладилки, ещё был небольшой склад бельевых запасов и гигиенических принадлежностей. Под Новый год Никита раскрутил отцовских компаньонов на щедрое пожертвование. И нам доставили огромное количество подгузников для взрослых и впитывающих простыней. Упаковки этого добра просто сложили вдоль стены рядом с коробками с постельным бельём. И задернули этот импровизированный склад за навеской, видимо, чисто ради эстетики. Около этой занавески я и увидела наконец большой полупустой пакет со стиральным порошком. Я взяла мерный стакан и направилась набрать порошка. И тут боковым зрением заметила, как на самом краю штабеля с упаковками, как раз там, где край занавески, что-то движется. Какой-то зелёный мешок медленно ползал под прикрытие занавески. Перед тем, как он скрылся из виду, я успела заметить на нём светоотражающую ленту. Недолго думая, а как известно, я всегда так и делаю, я резко отдёрнула занавеску. Штабель пакетов с подгузниками был высотой с метр. На нём, прижавшись к самой стене, сидел мужчина в бесформенной тёмной одежде. В тот момент, когда я его увидела, он подтаскивал к себе большую пухлую куртку, зелёную со светоотражателями на рукавах. Мы застыли, глядя друг на друга. Прости, не хотел напугать. Раздался из полутьмы смутно знакомый голос. "Да уж, такая жуть, просто слов нет", фыркнула я. "Ты вообще кто?" Он не ответил. "А ну-ка вылезай", скомандовала я. Он не спешил. "Давай, давай, выбирайся на свет божий", повторила я. "Мне-то придётся помощь позвать". "А ну тебе надо?" Мужчина сбросил на пол свою куртку и принялся осторожно слезать. Но всё-таки несколько пакетов, что лежали на самом краю, свалились на пол. Он сначала поправил всё, сложил как было, и только потом повернулся ко мне. Он был чуть выше меня. Чёрный спортивный костюм висел на нём как на вешалке. Длинные каштановые лохмы, нестриженные много месяцев, да и немытые тоже давненько. Большие насторожённые карие глаза, узкая скула ставит лицо, заросшая не очень длинной и не особо густой бородёнкой, растерянно приоткрытые губы. "Ну, привет", сказал он с виноватым видом. "Димка," Ахнула я в изумлении. Баринов? Откуда ты здесь? Ну вот так как-то, пробормотала он. Вот честное слово, за всё это время, сколько бы раз я ни вспоминала Баринова по разным поводам, я никогда не пыталась представить себе, что скажу при встрече. Не думала я, что эта встреча вообще возможна. Димка Баринов, совсем недавно отличный парень, добрый приятель, заботливый друг, немного уволень, чуть-чуть смешной и трогательно бесхитростный. Ну, так мне казалось. А потом выяснилось, что мой добрый друг Чёрная Кикимора, избежавшая пожизненной изоляции за кровавый срыв, хитрый расчётливый тип, легко убивший человека, который мог угрожать его легенде. К тому же, под прикрытием службы в дружине баринов исполнял поручения тайного агента из пограничья, таскал набитый тарками рюкзак и превращал обычных людей в кикимор. Конечно же, этого я забыть не могла. Ну а как забыть другое? Как забыть то, как Баринов кидался по первому звонку выручать меня? То, что именно он тогда отбил Эрика у разбушевавшейся Вероники. Или то, как он утешал меня, как я пила его кофе у себя в квартире. Как он помогал грузить в такси мои пожитки. Как он наконец организовал за мной дружескую слежку прикрытия. Что с одной стороны, конечно, безобразие, но он ведь искренне тревожился за меня. Он всегда был крепким, даже можно сказать, грузным. Сейчас вся одежда на нём была размера на 3 больше, чем нужно. Ты что, плачешь-то? Испугался Барынов разглядывая меня? Перестань, а то придёт Корошев, наваляет мне за твои слёзы. Дима. Я шагнула к нему, потрепала торчащие пряди. Что с тобой такое? От тебя и половины не осталось. Так ведь. Он пожал плечами. Жизнь в бегах отличное лекарство отожирению. В бегах? От кого же ты бежишь? Тебя ведь не ищет никто. Но я-то поначалу думал, что ищет. Мы ничего никому не сказали. Но «Да теперь я это знаю, криво усмехнулся он. Ох, Димка, я не сдержалась, обняла его. Через несколько секунд и он тоже меня обнял. Дим, как бы я хотела назад, в то время, когда когда ничего этого с нами ещё не случилось. И я хотел бы, коротко сообщил он. Пораздался за моей спиной многозначительный кашель. Я отпустила Димку и развернулась. Никита стоял на нижней ступеньке, и он весь был недоумение и любопытство в одном флаконе. "Я уверен, этому есть простое объяснение", проговорил он задумчиво. "Проще некуда, Никита". Я отошла в сторону, давая ему рассмотреть Баринова. У Никиты округлились глаза. "А я-то голову ломаю, что это за поветрие в нашем лесу? Вешатся на шею мужикам в зелёных куртках", усмехнулся Никита. "Ну хорошо, хоть в чём-то нет мистики. Здравствуй, Баринов!" Привет. Отозвался Димка и подобрал с пола свою куртку. Как ты здесь очутился? Только не говори, что шёл-шёл и случайно увидел. Вероника позвала. Не совсем, буркнул Баринов. Скорее я сам напросился. Как ты-то ты странно напросился в подвал? Я не хотел вам мешать. Мешать? Баринов ты в уми? Димка замолчал, угрюмо глядя себе под ноги. Так, ладно, решительно сказал Никита. Сначала формальности. Он подошёл, отобрал у баринова куртку и принялся проверять карманы и ощупывать полы. Затем, отбросив куртку в сторону, Никита одним движением развернул баринова лицом к стене. Руки на стену, ноги пошире, быстро. У меня нет оружия, проговорил Димка. Оружия твоего я не боюсь, ответил Никита. Но очень не хочется, чтобы ты вынул из-под подкладки какую-нибудь пирамидку или кубик. У меня нет тарков. Я должен проверить. Так что не сочти за домогательство и давай-ка делай, что говорю. Димка согнулся и упёрся руками в стену. Никита очень быстро и дотошно прощупывал его с головы до ног. Я же сказал, нет у меня ничего, буркнул Баринов, когда обыск был закончен. Это хорошо, кивнул Никита и холодно уточнил. А тарки, где они, кстати? Израсходовал по назначению? Нет, припрятал от чужих глаз. Похвально. Никита Легонько хлопнул его по плечу. Но «Ну всё Баренов формальности соблюдены, расслабься. И выкладывай, зачем ты здесь? Димка повернулся к нам, как-то необычно брезгливо отряхивая ладони одна о другую. Я невольно покосилась на то место на стене, куда он опирался руками. Чистая, нормальная стена, ремонт же недавно был, тоже мне аккуратист. Я и правда не хотел попадаться вам на глаза, сказал Димка. Но мне бы помыться нормально. Вероника сказала, что ночью мне надо пересидеть здесь, а днём в душевых мало кто бывает. Ну зачем такие сложности? скривился Никита. Пойдём, покажу душевую прямо сейчас. С пайком тоже не проблема, накормим, и постираться сможешь. Ну а потом поговорим по-взрослому, согласен? Баринов молча кивнул. Никита, ты же видишь, Димке не подходит эта одежда. Дай ему свои брюки и наверх свитер какой-нибудь. Похоже, у тебя с ним сейчас один размер. Меня устраивает моя одежда, спасибо. возразил Баринов. Никита покачал головой. Будешь делать, как Лада сказала. Подожди здесь, принесу что-нибудь на смену и провожу потом. Мы с Никитой поднялись наверх. Странно, задумчиво протянул Никита, когда мы вошли в свою комнату. Почти та же история, что и с Морецким. В каком смысле? Морецкий мог найти для Ирины приют поближе, чем за 150 км от Питера. И этому красавцу тоже было вполне под силу найти баню где-нибудь в другом, более удобном месте. Но ведь объяснения Морецкого тебя устроили? Устроили. В них есть логика. А вот в появлении здесь баринова я не вижу никакого смысла. Причину знает только он. И Вероника. Никита внимательно посмотрел мне в глаза. А может быть, там в лесу тоже были такие же дружеские объятия? Нет, не такие. Я в этом разбираюсь. Поверю на слово. Не уверен, сказал он, и принялся рыться в шкафу. Вот это, пожалуй, должно подойти. Никита извлёк джинсы и клетчатую шерстяную рубашку. Надеюсь, ты не обиделся, что я так свободно распорядилась твоими штанами. Учитывая то, что ты посёшь каждую мою затёртую футболку, твоя щедрость немного удивляет, конечно, рассмеялся Никита. Но нет, я не обиделся. Мне ничего не жалко ради твоего друга. Ты ревнуешь, что ли? Не ревную. Но мне никогда не нравилась твоя дружба с Бариновым. Да? Но ты, в смысле, Макс, никогда мне об этом не говорил. Я не знал всего того, что мы теперь знаем. Мне просто никогда не нравился Баринов, и как выяснилось, не напрасно. Но аргументировать мне было нечем. Макс, я тоже не в восторге от того, что мы теперь знаем про Димку, но не выгонять же его. Ну да, он раздражённо кивнул. Не выгонять же в самом деле. У нас здесь какой-то чёртов ковчег. Попробуем хотя бы извлечь из этого пользу. Может быть, удастся разжиться у бариного тарками. Тарками? Ну да, тарками проникновение. Ты всё-таки хочешь уйти в пограничье? Не уйти, а сходить и вернуться, разумеется. Он взглянул на меня с недоумением. Ладно, но только не надо делать такое лицо, будто ты впервые об этом слышишь. Всё, пойду отнесу баринову одежду. Никита ушёл, а я стояла и пялилась в закрытую дверь. Он сказал про пограничье спокойно, буднично, без лишнего напора, но у меня всё внутри перевернулось. Второй мой страх состоял в том, что Макса, Макисару заберут у меня во второй раз, и это будет пограничье. Именно поэтому я так и не сказала Максу до сих пор, что один тарг проникновения уже лежит у меня в косметичке. Это плохое молчание, оно сродни предательству, и наверняка я об этом пожалею. Но при одной мысли о пограничье мне хотелось вцепиться в Макса мёртвой хваткой и держать, держать, держать.